Глава 10. Капитан Щеглов. И впрямь, подарок судьбы. Сказать, что Ордынцев был изумлён, значит не сказать ничего. Он не верил собственным ушам. Разве можно было предполагать, что в Петербурге, в маленьком Слободском участке, куда Дмитрий зашёл, даже не надеясь на серьёзную помощь, Начальником, кажется, быть может единственный в империи человек, способный пролить свет на историю со шпионажем. Князь слушал рассказ частного пристава, и отдельные факты вдруг начали складываться для него в цельную картину. Так маленький кусочек смальты, брошенный на место опытной рукой, преображает разномастный набор камней в изумительную мозаику. Оказывается, капитан Щеглов, ещё недавно служивший уездным исправинком в Полесье, не так давно лично наблюдал за весьма необычной встречей. На ярмарке в Смоленске бродячий торговец Алан Гедоев имел приватный разговор с графом Печерским, личным и, по слухам, весьма доверенным помощником человека, управлявшего сейчас всем военным хозяйством страны. Этот Печерский личность не из приятных. Но он у нас в Полесе появился не просто так, а как посланец своего начальника – генерал-лейтенанта Чернышова. Ну, а тот человек всесильный уже почти что в военные министры вышел. После коронации, говорят, указ последует, сказал Щеглов и признался. Я тогда прикинул: мне с этим печерским детей не крестить, вытерплю его присутствие без скандала, а там он даст богу, едет из глаз долой. Так оно, в общем-то, и вышло. Я бы и не вспоминал о нём, если бы не одна мелочь. Зацепила меня сущая ерунда, грошовая безделушка, деревянные чётки. Вроде бы такие же, как наши монахи или богомольные старушки носят, тёмные, почти чёрные бусины. Только там, где на наших чётках крест, на тех была лишь шёлковая кисточка. Получалось, что чётки-то мусульманские. И вот такую приметную вещицу я сначала видел у Печерского. А потом у этого нищеброда Алана. Так вы знакомы с обоими, уточнил Дмитрий. Гидоево мне показали уже на ярмарке. Две милые дамы сказали, что этот торговец по поместям ездит, товар свой предлагает. Имя его назвали Алан. С Печерским же я встретился раньше. Он в имение графини Веры Чернышовой приехал, вроде как с поручением от её дядьушки. А на самом деле, в женихи набивался, но видно что-то не рассчитал. Барышня его выставила. Я сам этого горя ковалера из поместья увёз. Он божился, что тут же в столицу отбудет. Я не поверил собственным глазам, когда заметил этого Печерского на ярмарке в Смоленске. А он как ни в чём не бывало беседовал с разъезжим торговцем. Я был на другом краю площади, и когда Печерский ушёл, догнать его уже не смог. Зато этого Гидоева пораспросил с пристрастием. Торговец детьми клялся, что собеседника знать не знает, да я не поверил. Увидел эти чётки среди ленты тесьмы и понял, что мошенник врёт. Тогда я заставил его продать чётки мне. Дмитрий насторожился. Здесь уже что-то не сходилось. ведь он сам видел в Одессе спрятанные в тайнике кибитки деревянные четки. «Но я сам нашел эту вещицу среди поклажа Гидоева в Одессе», — сообщил он Щеглову. «Вот именно. Это полностью доказывает мою версию. Я ведь подарил четки графине Вере, а через несколько часов на обратном пути из Смоленска на нас напали». Один из грабителей сдернул четки вместе с сумкой с руки ее сиятельства. И ведь что важно, этот талан в нападении участвовал лично, доказанный факт. Может, тогда это просто месть, предположил Ордынцев. Нет. В том нападении заказчик найден и изоблечён. При нападении я застрелил двух местных прохвостов. Они-то и были наняты преступником. А вот графиня Вера успела ранить третьего негодяя, который действовал сам по себе. Он-то и отнял у нее сумку и четки. Щеглов бросил на собеседника нетерпеливый взгляд и, поняв, что тот все еще не уловил его мысль, объяснил. Этим третьим и был Алан. И я думаю, что он при нападении преследовал собственную цель — вернуть себе четки. Ведь в округе других таких нет. А вот если это опознавательный знак для связного в Одессе, тогда все становится на свои места. Но ну, ничего себе предположение. Дедуев их ещё никуда не привёл, а частный пристав уже фактически назвал имя шпиона. Даже боязно поверить. На всякий случай орденцев уточнил. Так вы считаете, что шпион граф Печерский? Почти не сомневаюсь, подтвердил капитан. Чёткий я сам видел в его руках бумаги, которые вы обнаружили в Одессе. При его должности личного побошника руководителя военного ведомства достать легче лёгкого. Так что говорю слово почти только из-за привычки рассматривать все возможности. Глазащие гловы горели, а щёки пылахали румянцем. Ему уже казалось, что этого моряка прислала в участок сама судьба. Теперь бы ещё не промахнуться и наконец-то вывести негодяев на чистую воду. Капитан мысленно прикинул, что и как нужно делать, и объявил. «К великому сожалению, сейчас все мои квартальные надзиратели заняты. На нас ведь лежит все, и порядок, и дознание. А слобода здесь лихая, и воруют, и грабят, и зельем торгуют. Ростовщик, опять же, к нему кто только не ходит. Так что я предлагаю отправиться к подозреваемому вдвоем». Я зайду, как будто бы с обходом. Гляну, что там происходит, а потом приду на ваш наблюдательный пункт. Там мы поговорим. Хорошо, согласился Дмитрий. Он уже шагнул был к дверям, но всё-таки не удержался и спросил: Можно мне уточнить? Чего хотел Александр Иванович Чернышов от графини Веры? Он хотел выдать её замуж за своего человека. чтобы тот потом стал опекуном младших сестёр. Кроме Веры есть ещё Надежда и Любовь. Однако просчитался. Вера Александровна вышла замуж за князя Платона Горчакова, и опекуном младших стал он. Дмитрий поблагодарил капитана и поспешил на свой наблюдательный пункт. Помощника он нашёл сидящим на шаткой скамеечке под слуховым окном, сосредоточенным видом и горящими глазами, Афонин напоминал маленькую, но храбрую охотничью таксу. Он указал Дмитрию на низкий рубленый домишко в глубине соседнего двора и доложил: "Есть кое-что интересное. Наш подопечный прошёл из дома в баню и сразу же оттуда вышел с большим холщовым мешком в руках. По всему видать, что в заборе есть калитка или лаз, поскольку со двора Алан исчез. Он мог выйти только к соседу. Как там его называл Данила? Кононов. — Конкин, — уточнил Дмитрий. — А занимается этот мнимый купец с темными делами. Может, мы вышли на шайку по торговле гашишем? Один возит, другой продает. Выгодная цепочка, получается. Я не знаю, что лежало в мешке, но в кибитке зелья уж точно нет, иначе хозяин не бросил бы ее во дворе на ночь. Скорее всего, тайник у него оборудован в бане. Давайте поглядим, с чем он вернется. Минуту спустя из-за бревенчатой стены появился Гидоев. В руках у него ничего не было. Торговец вошел в баню, пробыл там не более пяти минут и вновь появился во дворе. Он направился под навес кибитки. Наблюдавшие даже услышали его голос, но слов разобрать не смогли. Зато они увидели двух девочек, вылезших из повозки. Дочери подбежали к отцу и повисли на нём. Алан взял девочек за руки и повёл их к дому. Несколько шагов, и они скрылись за дверью. Опрокинув скамейку, Афоня встал, прошёлся по чердаку, разминая ноги. Самое время предупредить его о визитище Глова. Скоро здесь появится частный пристав, сказал Орденцов. Произошло невероятное совпадение. Весной капитан Щеглов ловил нашего торговца гашишем в Смоленске. Дмитрий рассказал своему товарищу все, что услышал в полицейском участке. Он как раз успел закончить, когда, вернувшийся к окну Афоня, заметил. «Вон, похоже, ваш Щеглов идет». И впрямь на улице появился частный пристав и принялся с размаху колотить в калитку ведущую в дом Конкина. Так точно, он самый, подтвердил Дмитрий и подмигнул Афоне. Ну, дружище, счастливой охоты нам всем. Ах, как давно не испытывалось щеглов острова, горячащего кровь охотничьего азарта. А сегодня, пожалуйста. Фортуна сделала ему настоящий подарок, открыла новые обстоятельства в деле, которое он в глубине души уже считал безнадёжным. А вот теперь выкуси. Думал выставить щеглова дураком, обвести вокруг пальца. А не вышло. Я может долго запрягаю, да быстро езжу, а следа уж точно не упущу, ликовал пристав, мысленно обращаясь к графу Печерскому. Капитан вспомнил оплывшее черноглазое лицо и плотную фигуру в ланском мундире. Этот Печерский не понравился ему сразу. Тот был высокомерным и при этом недалёким, сочетание для жизни самое убийственное. Щеглов даже не по-христиански порадовался, когда графиня Вера, можно сказать, пинком подзад выставила не состоявшегося кавалера со двора. Вот ниточки и затянулись в узелок, размышлял Щеглов. На поверхности всё чисто. Кибиточник вроде бы добывал для Печерского сведения о предполагаемой невесте. А сам Печерский как будто бы выполнял поручение своего начальника, да только главное для обоих в другом. Похоже, что именно в Смоленске шпион в последний раз проверил своего посыльного или ж тогда передал ему чётки, а значит и донесения. Вспоминая детали своего последнего дела в Полесье, Щеглов не заметил, как дошёл до Тупиковой улочки, где стоял дом Гидоева. Теперь внимание. не выдать бы свой интерес именно к дому подозрительного торговца. Капитан на ходу придумал легенду, что ищет раненого преступника. Он нагляделся и остановился у первой из двух обитых железными полосами калиток в высоком тесовом заборе. Окрашенный в ядовито-зелёный цвет забор тянулся по правой стороне улочки, и лишь в её конце сменялся посеревшим от времени и дождей штакетником. из-за которого выглядывал, утопавший в кустах сирени, небольшой деревянный дом с непривычной глазу острой четырёхскатной крышей. Первая калитка ведёт к Конкину, вторая к Алану, а в последнем доме по этой стороне засел Ордынцев, определил капитан и толкнул первую калитку. Как он и предполагал, калитка оказалась запертой. Тогда щеглов принялся громко стучать кулаками, Открывать явно не спешили. Наконец, раздражённый мужской голос крикнул из-за забора: Хорош колотить, а то как бы по морде не склопотать. Это мы ещё посмотрим, кто тут и что склопочит, отозвался Щеглов и добавил: Открывай, полиция. Раздался скрежет засова, обитая железом дверца распахнулась, и в её проёме встал, одетый в алую рубаху, огромный мужик. Ростом он был выше капитана, самая малая на полголовы. Седина так побила ему бороду, что та казалась сивой. Такого же цвета была и пышная кудрявая шевелюра. Лицо бородача могло даже испугать. Приплюснутый нос, толстые губы и узенькие глазки на этом широком, как блин, лице сложились настолько топорно и нескладно, что производили отталкивающее впечатление. «Чего надо?» – процедил великан, Угрома рассматривая незваного гостя. Я частный пристав этого района, капитан Щеглов. При попытке разбойного нападения сегодня был ранен преступник, но он сумел вскрыться. Мы обходим всех. Возможно, что злоумышленник прячется в дворовых постройках или посадках, а хозяева домов этого не знают. Нужно осмотреть ваш двор. Пройдёмте. Щеглов говорил так властно, что великан, поколебавшись, всё же посторонился и пропустил его за калитку. Отштукатуренный дом с мезонином оказался совсем новым. Его ядовито-зелёную, как из забор, железную крышу ещё не присыпали ни мелкий сор, ни уличная пыль. В одном из углов двора капитан заметил низкий сруб, скорее всего, баню, в другом длинный сарай, похожий на конюшню. Никаких посадок вокруг дома не было. Двор напоминал вытоптанный плац. Как вас величать, осведомился Щеглов. Фрол Иванов Конкин. Вы, фрол Иванович, хозяин дома? Да, коротко отопортавал Конкин. А семья у вас большая? Я один здесь живу, ответил бородач и с нетерпением спросил. Вы что смотреть будете? Всё, решил Щеглов. Он огляделся по сторонам и уточнил: Это сарай у вас? Конюшня. Только лошадей сейчас у меня нет, объяснил Конкин, и капитану посчудилось некое облегчение в его голосе. Так что же пугает этого великана? Щигнув, постарался это выяснить. А в том углу что? спросил он. Там у меня баня сделана. В голосе Конкина вновь скользнула тень напряжения. Ну, с неё и начнём, распорядился капитан и направился к бане. Мрачный хозяин догнал его и пошёл рядом. Щеглов чувствовал, как бародач испытующе поглядывает на него сверху вниз, но не решается начать разговор. У бани Конкин прошёл вперёд, толкнул дверь и пригласил за собой Пристова. "Проходите. Только тут пусто. Я сам четверть часа назад отсюда вышел. Никто не успел бы тут спрятаться". "Ну и хорошо", обронил Щеглов, одной заботой меньше. капитан осмотрелся. Баня оказалась большой. Вдоль стен стояли лавки, а в самой дальней от входа перегородке виднелась низенькая дверь. Там парная? спросил Щеглов. Да, подтвердил Конкин и не двинулся с места, закрывая визитёру путь вперёд. Посмотрим, заявил капитан и обойдя бородача, направился к закрытой двери. спиной он чувствовал острый ненавидящий взгляд и весь сжался словно тугая пружина Сделай конкин хотя бы шаг капитан мгновенно развернулся бы но хозяин дома замер на месте и щеглов распахнув дверь парной осмотрел её не заходя внутрь Баню давно не топили печку каминку и стены покрывал слой пыли только палати выглядели чистыми как будто их недавно протирали Отметив про себя сей факт, капитан обернулся к Конкину и равнодушно сказал: Здесь бег лица не было. Давайте посмотрим вашу конюшню и дом. Прошу, махнул рукой бородач. Он дождался, пока пристав выйдет на улицу, тщательно прикрыл дверь и, достав из кармана широких плисовых штанов ключ, повернул его в замке. Значит, Конкин находился в бане, когда услышал стук. пошёл отворять калитку и не закрыл дверь не успел или в спешке позабыл сообразил щеглов они осмотрели конюшню та была пустой и выглядела заброшенной конкин вёл себя совершенно равнодушно стоял в дверях и только что не зевал наблюдая за действиями пристова здесь тоже никого не было заключил щеглов теперь покажите мне дом Как видно, приказ капитана застал Конкина в расплох, но поразмыслив, он согласился и на это. Дом оказался большим. Щеглов насчитал 5 комнат и кухню, и прилично обставленным. Конкин совсем успокоился и даже повеселел. Стало понятно, что в доме искать нечего. Так оно и получилось. Капитан предупредил Конкина, чтобы тот смотрел в оба. Остерегался разбойного люда. Бородач клятвенно ему это пообещал и проводил Щеглова до калитки. Лишь только пристав шагнул на улицу, как дверца за его спиной захлопнулась и загремело железо. Хозяин затвинул засов. Как он спешит, забеспокоился Щеглов. Интересно, в чём здесь дело? Капитан подошёл к следующей калитке и постучал. Так, как и у соседа, оказалась наглухо запертой. Щеглов долго в неё колотил и уже было подумал, что ему вообще не откроют, когда с другой стороны забора раздались чёткие шаги. На сей раз вопросов не задавали. Калитка просто распахнулась, и капитан увидел Плюгаова торговца с ярмарочной площади Смоленска. То, что его тоже узнали, пристав понял мгновенно. Худое лицо Алана явно дрогнуло. а его рука непроизвольно попыталась прикрыть калитку. — Ба! Да я вас знаю! — пошел в наступление Щеглов. — Вы торговали с кибетки на ярмарке в Смоленске. — Где я только не торговал, ваше превосходительство! — отозвался Алан, отступая во двор. — В Смоленске тоже был. Я ведь и городами, и деревнями, и усадьбами кормлюсь. Никогда не знаешь, где повезет. — Так вы в столице живете. И дом у вас хороший. А я решил, что у вас заработки малые. Покупателей в Смоленске ведь не нашлось, только я у вас деревянные чётки купил. Алан побледнел, отчего его смуглое лицо стало землистым, но выдержки не потерял. Ваши превосходительства ушли и не видели, как мои шляпки и шали разбирали, сказал он. Я тогда хорошо заработал. Ну и прекрасно, перешёл к делу Щеглов. И рассказала Лана ту же легенду о поисках разбойника, которую только что излагал его соседу. Торговец и глазом не моргнул. Да, он либо подслушивал, либо Конкин его предупредил. Видно между участками есть проход, сообразил капитан. На дворе Лана он увидел точно такие же баню и конюшню, как и у его соседа. На сей раз Щеглов решил начать с конюшни. Он прошёл к низкому длинному сараю, И сразу же увидел под навесом кибитку. Там никого нет, спросил он. Дочки мои недавно здесь играли, но сейчас они уже в дому шли, обедать собираются, отозвался торговец. Он был расслабленно спокоен, и щеглову стало ясно, что ни в кибитке, ни в конюшне он ничего не найдёт. Алан либо успел перепрятать свой товар, либо отдал его Конкину. Пристов осмотрел конюшню, нигде не было даже намёка на то, что здесь оборудован тайник. Та же история повторилась с баней. Пойдёмте в дом, велел Щеглов. И по тому, как подобрался Алан, понял, куда перенесли зелье. В доме никого, кроме моей семьи, нет, твёрдо заявил торговец, преграждая Пристову дорогу. У меня большая семья, никто не может спрятаться в моём доме так, чтобы остаться незамеченным. Обстановка накалялась, и чтобы не разрушать легенду о поимке сбежавшего разбойника, Щеглов не стал настаивать. Зачем перегибать палку? Изобразив лёгкие колебания, он всё-таки согласился с Гидоевым. Ну, глядите, всё тогда на вашу ответственность. Не ослабляйте внимания, а я пойду со смотром дальше. Алан, так же как ранее его сосед, проводил капитана до выхода на улицу. и захлопнул за ним калитку. Щеглов поспешил к соседнему дому, где его уже ждали моряки. Сидевший на крыльце мальчик при виде пристава вскочил и распахнул перед ним дверь. "Проходите, господа вас на чердаке ждут", объяснил юный охранник и снова опустился на ступени. Щеглов забрался по шаткой лесенке на чердак. Там он нашёл Арденцева и второго Невысокого худощавого парня с неприметным лицом. Оба стояли у окна и обернулись на звук шагов. Ну что там, Пётр Петрович, нетерпеливо спросил князь. Гашеш частично спрятан в бане у Конкина, частично в доме у Алана. В том, что эти двое повязаны, я теперь не сомневаюсь. Точно, согласился с ним незнакомец. Пока вы в калитку стучали, Конкин прибегал но ушёл с пустыми руками. Ордынцев наконец-то вспомнил, что не познакомил Щеглова со своим помощником. Он представил капитану Афанасия Панькова, а потом спросил: "В дом Гидоева вы так и не попали? Как же нам понять, передал ли свизник шпион учётке золота, или эти вещи всё ещё у него?" Речь зашла уже о самой операции, и Щеглов изложил свой план. Нам придётся следить и за самим Гидоевым, и за членами его семьи. Вы наблюдаете здесь, а я своих квартальных на всех ведущих отсюда улицах расставлю. Мои ребята будут подозреваемых друг другу передавать. А вы уж, как увидите, что кто-то выходить собирается, мальчонку своего пошлите к первому из городовых, к дому ростовщика. Другого пути из этого тупика всё равно нет. Марики сразу же согласились, и Щеглов отправился в участок собирать своих квартальных. Дмитрий достал из кармана часы и от удивления присвистнул. Время, оказывается, перевалило за шесть пополудни. «Схожу-ка я за едой», — решил он и спустился вниз. Арденцев уже собрался выйти со двора, когда вдруг увидел, что калитка Гидоевых отворилась, и из нее вышла беременная женщина. В перевалку, выставив перед собой огромный похожей на горец живот, она засеменила по улице. Дмитрий позволил женщине дойти до угла и пошёл следом. Через минуту он свернул на улицу Богатеевых. Беременная опережала его на три десятка шагов. Ордынцев сбавил темп и лениво побрёл вдоль домов. Так, сохраняя дистанцию, он и двигался. Женщина не смотрела по сторонам. Похоже, дорога была ей привычна. Наконец она поднялась на крыльцо двухэтажного деревянного дома и прежде чем войти, оглянулась, но не обратила особого внимания на бредущего по улице одинокого мужчину. Зато Дмитрий успел разглядеть её лицо. Оно сильно опухло и переливалось чёрно-лиловыми пятнами. Бедняжку жестоко избили. Женщина скрылась за дверью, а Ордынцев подошёл к крыльцу. По назначению дома сомневаться не приходилось. Прямо над грубо намалёванной вывеской пошив мужского и дамского платья горел красный фонарь. Беременная привела Дмитрия к борделю. Ну и сюрприз. Прямо-таки чудеса в решете.